Глава одиннадцатая. Мутноватая гладь мойки покрылась на ветру рябью, что придало ей свойства с дряблой старушечьей кожей. Вечер оставался мягким и достаточно теплым, Но Бельская все равно неуютно поежилась, когда очередной порыв пробрал до костей. После дворцовой гостиной воздух показался особенно свежим. Девушка поморщилась и потёрла ноющий висок. Головная боль разливалась раздражающими волнами. Кажется, она слишком разволновалась на этой встрече с Юсуповыми. В конце концов, все прошло достаточно гладко. Ничего плохого не случилось. Она украдкой глянула на эскиса, но молодой врач хмуро смотрел прямо перед собой, занятый собственными безрадостными мыслями. Их экипаж ожидал чуть в стороне от княжеского дворца у набережной. После выхода из парадных дверей они неспешно двинулись к нему. Лиза не выдержала первой. «Алексей Константинович, с вами все хорошо? Негромко спросила она, «Вы сам не свой? Прогуляемся немного?» Вместо ответа вдруг предложил эскиз. «Я бы хотел поделиться с вами некоторыми наблюдениями, если вы не против. Обещаю, что это не займет много времени, а после я сразу отвезу вас в Смольный». «Извольте», — коротко согласилась Лиза. Ей самой не терпелось услышать, к каким выводам пришел ее друг. Когда они поравнялись с экипажем, Алексей попросил возницу подождать еще немного. Затем он предложил бельской локоть. После секундного колебания девушка взяла мужчину под руку, и они медленно пошли вдоль закованной в камень набережной. Время близилось к восьми. Народу в этот час вокруг было предостаточно, но люди спешили по своим делам. На них с Алексеем никто не обращал внимания. Да и кому интересна очередная пара, которая вдруг вздумалась пройтись перед ужином? Запах речного ила. Мешался в прохладном воздухе с ароматами большого города в одну неделимую мозаику. Лизе нравилось в ней все, Даже крепкий лошадиный дух и нотки табачного дыма. Внезапно она поймала себя на том, что находит этот вечер не таким уж и дурным, как ей показалось. Но, возможно, всему виной был Алексей Константинович. Рядом с ним девушка чувствовала себя спокойнее, о чем решила непременно сообщить. «Спасибо вам большое, что составили мне компанию», — начала она. Сама бы я на этот визит никогда не решилась. Да и одной в обществе братьев мне было бы неуютно, признаюсь честно. Не стоит благодарности, Елизавета Федоровна, ответил врач, и хмурая морщинка между его бровями разгладилась, когда он добавил, я бы вас одну все равно не отпустил. Его слова вызвали приятный, волнующий трепет. Он расцвел где-то в животе и распространился по телу, вызывая легкое покалывание в кончиках пальцев. А еще прилив крови к щекам. Поэтому Лиза поспешно отвернулась, лишь бы Эскис не заметил ее глупого девичьего румянца. Она сделала вид, что заинтересовалась проплывавшей по реке баржей. Но Алексей не обратил на это внимания. Когда они немного удалились от дворца, он замедлил шаг и тихо поинтересовался. «Скажите, вам не показалось странным то, как вел себя Николай?» Лиза в задумчивости закусила губу на мгновение. Он как будто беспокоился. «На часы поглядывал. И одет был нарядно», — припомнила она. «Куда наряднее, чем предполагала домашнее чаепитие с приятелями», — добавил Алексей. «И намного элегантнее, чем того требует визит к знакомым, чтобы выплатить им карточный долг». Бельская повернулась к нему, чтобы одарить вопрошающим взглядом. Алексей выразительно приподнял брови. Николай Феликсович принарядился. А Феликс Феликсович это заметил и занервничал. «Словно бы ни в какую не хотел, чтобы брат куда-то ехал», пояснил он, после чего оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что их разговор никто не услышит, и с совершенно серьезным видом добавил. «Боюсь, что он может быть причастен к гибели девушек». «Николя?» — на всякий случай уточнила Бельская. Алексей в своих догадках показался сосредоточенным, как дитя на экзамене. Поэтому Лиза не смогла сдержать улыбку. «Я тебя умоляю, успокойтесь». От чего же?» Алексей Константинович подвел Бельскую к каменным перилам и встал к ней лицом. Возможно, его мать настаивала на браке с одной. Либо он имел с кем-то из них тайную связь и желал это скрыть, а второй отравил случайно. Лиза округлила глаза. Нежное томление исчезло столь же стремительно, как и появилось. «Вы, вероятно, изволите шутить?» – осторожно вымолвила она. «Вы ведь сейчас про свою покойную невесту говорите?» «Мы друг друга едва знали», — невозмутимо ответил Алексей, словно бы в душе принимал, что подобное стечение обстоятельств возможно. Вполне резонное объяснение. Лиза отвернулась к реке, откуда раздался протяжный гудок, очередной проходивший мимо баржи. Горько признавать, но Эски смог оказаться прав. Преодолевая собственную стеснительность, девушка все-таки смогла воскресить в памяти некоторые подробности минувших событий в Архангельском, о которых упоминал Феликс, и которые ей хотелось вовсе забыть. Прошлым летом Николай проявлял одинаковую любезность по отношению ко всем, кроме самой Лизы. Ей досталось повышенное внимание со стороны молодого князя. Но только оно лишь смущало девушку, не готовую к каким-либо интрижкам с мужчиной вовсе. Она быстро дала Николя понять, что между ними не может случиться ничего, кроме дружбы. Он уехал в Париж, прихватив с собой Феликса. Лиза понимала, что сделал он это, не из-за ее отказа уж точно. Не таков Николай. Однако же некоторое внутреннее переживание прогнало его из России. Возможно, оно было тесно связано с кем-то из ее подруг. Но Оленька озвучивала тогда иную версию. Из-за трудного характера старшего сына, его вспыльчивости и склонности к мимолетным адюльтерам Зинаида Николаевна сама настояла на этой внезапной поездке, дабы отвлечь Николя. Ольга с улыбкой утверждала, что горный воздух Швейцарии и красоты Франции пойдут ее кузенам на пользу. Бельская слегка поморщилась от нового приступа головной боли. Теперь звуки и запахи города лишь нервировали ее, Не осталось в них более ни шарма, ни романтики. Елизавета Федоровна мягко позвал ее Алексей. При всем моем желании прочесть ваши мысли, увы, я никак на это не способен. А мне бы очень хотелось узнать, о чем вы задумались. Плечи девушки вздрогнули. Она медленно повернулась к Эскису. Он стоял перед ней, заложив руки за спину, и терпеливо ожидал. Танюша или тем более Оленька. Лиза умолкла, осторожно подбирая слова, но не придумала ровным счетом ничего, поэтому просто покачала головой. Нет, это невозможно. Даже если допустить тот факт, что Зинаида Николаевна познакомила племянницу с немецким послом, сделала она это уж точно не ради того, чтобы разлучить ее с Николя. А он бы так просто не сдался. Но до убийства дело бы не дошло ни за что. Она снова качнула головой упрямо и уверенно будто несносное дитя, готовое стоять на своем сколь угодно долго. Вместо того, чтобы спорить с ней, Алексей вдруг улыбнулся, куда отчетливее и теплее, чем по обыкновению позволял себе. «Вы замечали за собой, что когда нервничаете, начинаете вставлять реплики на французском». Он подался к ней и, понизив голос, добавил. «А еще вы стараетесь во всем оставаться рациональной и последовательной, но упорно отрицаете...» очевидные вещи. какие же? В ее голосе прозвучала нотка недовольства. Лиза отступила на шаг и уперлась в холодный каменный парапет. Николя человек порядочный и на убийство не способный. торопливо заверила она на всякий случай, не дав эскису сказать ни слова. Вы ведь видели Павла. он настолько стар, что уже не способен нести службу, но его не прогнали. Не потому что заставляют старика работать до последнего а потому что иной жизни он не знает, а Юсуповы любят его. Они благородные люди, а а все девицы в Смольном — безупречные ангелы. Перебил ее Алексей, продолжая улыбаться. Не хочу показаться вам грубым, но боюсь, что настоящей жизни вы вовсе не знаете. Возможно, это к лучшему. Из-за его близкого присутствия и столь прямолинейных высказываний кончики ушей будто вспыхнули. Бельская гордо задрала подбородок и выпалила «Не говори глупостей!» Эскиз тихо засмеялся. Он демонстративно развел руками, намекая на подтверждение своей правоты. Лиза же ощутила острый порыв провалиться сквозь землю немедленно. Ей захотелось все ему высказать, что он сам далек от идеала, потому что встречался тайно с ее подругой, что ее бесконечно раздражает его небрежность в одежде и полное неумение завязывать галстуки. «Ведь он врач!» и должен выглядеть безукоризненно, что он имеет ужасную привычку не только судить других, но и высказывать это вслух, что воображает себя наблюдательным и умным. А на деле... Ее сумбурная смесь негодования и возмущения не успела обрести словесного выражения, поскольку к ним подскочил бедно одетый мальчик с букетиками. «Сударь, купите цветочков!» закричал он еще на подходе. Лиза и Алексей повернулись к нему, Она в недоумении, а он с любопытством. Мальчонке едва ли было больше восьми лет. Был он чумас, отросшие русые волосы топорщились, а вся одежка на нем и вправду казалась худой и застиранной. Однако сиротой он вовсе не выглядел, скорее младшим ребенком в очень большой и небогатой семье, коих на окраинах Петербурга проживала предостаточно. В руках мальчик держал три скромных и весьма лирических на вид букетика из пушистых белорозовых маргариток, перевязанных тонкими синими ленточками. «Купите, сударь!» Мальчик широко улыбнулся, не стесняясь зияющих пробелов межмолочными зубами и настойчивее протянул цветы. «И ваша барышня сразу подобреет!» Это его заявление заставило Лизу широко распахнуть глаза. От неожиданности она никак не могла решить для себя, какая именно часть последней фразы задевает ее более всего. Эскиз же невозмутимо уточнил, продолжая весело улыбаться. «А цветы, полагаю, ты сорвал на ближайшей клумбе?» «Вот вам крест! Нет!» Мальчонка торопливо перекрестился, после чего ткнул пальцем в сторону дворца Юсуповых. «Маменька моя цветочками торгует на улице, а я ей помогаю». Лиза вытянула шею, чтобы получше разглядеть. Действительно, на углу стояла женщина с лотком и предлагала подобные букетики прохожим. «Так что, купите?» С надеждой спросил мальчик и, не дожидаясь ответа, выбрал самую пышную связку и сунул ее Лизе в руки. «Берите, барышня, и не серчайте на барина!» От неожиданности Бельская взяла букет, но тотчас попыталась вернуть его. «Не нужно!» — смущенно пролепетала она. «Это совершенно недопустимо!» Но Эскис уже полез во внутренний карман сюртука за бумажником. «Оставьте, Елизавета Федоровна!» Он выудил несколько монет, Как Лизе показалось, слишком много для столь скромного букета и протянул их ребенку. «Держи». «Спасибо». Мальчик торопливо поклонился и побежал обратно к матери. Чтобы хоть немного скрыть то, как сильно она покраснела, Бельская потупилась и сделала вид, что нюхает Маргаритки. «Спасибо», — тихо вымолвила она, не смея поднять глаз на эскиса. Мужчина ничего не ответил. Он спрятал бумажник обратно в сюртук. Молча встал так, чтобы хоть немного укрывать ее от ветра, который гулял по набережной. Ей не стоило принимать эти цветы. Хотя бы просто потому, что принести их в Смольный она не могла, иначе расспросов не миновать. Ксения Тимофеевна так и вовсе побежит жаловаться, если уже не побежала. Маргаритки в ее руках были простыми. В отцовской усадьбе они росли частым ковром, как сорняк. Прежде Лиза их даже не замечала и не считала за цветы, но эти маргаритки, они были другими. От их тонкого, чуть сладковатого аромата в груди разливалась тихая, трепетная радость. Девушке захотелось поймать это ощущение и сохранить в памяти навечно. Ей и прежде дарили цветы на различные праздники, но подобного она никогда не испытывала, и причина заключалась вовсе не в маргаритках. Алексей стоял так близко, что она чувствовала чуть горьковатый аромат его одеколона. Он смешивался с едва уловимым запахом медицинского кабинета, где Эскис проводил большую часть своей жизни. Это оказывало какое-то гипнотическое действие, которое совершенно не давало сосредоточиться. Лиза даже успела позабыть, из-за чего сердилась на него несколько минут назад. Разумеется, никакой симпатии с его стороны возникнуть не могло. Алексей ведь только что потерял невесту. Да и сама Бельская не позволяла себе думать о женихе бедной Танюши. Кроме того, она и так слишком сильно рисковала репутацией, общаясь с эскисом наедине или же появляясь в обществе. Лиза свято верила в то, что подобные недопустимо для приличной девушки. Могли пойти совершенно скандальные слухи, как ей казалось. А если бы узнали в Смольном о золотом шифре на будущий год вообще можно забыть. Не говоря уже о папеньке. Он бы точно пришел в ярость и глубоко разочаровался в единственной дочери, посмевшей связаться с мужчиной за его спиной. Но эти крошечные Маргаритки были такими милыми, а ее девичье сердце столь глупым, что Лиза никак не могла унять нахлынувших переживаний. Это непривычное состояние напугало и вместе с тем заинтриговала девушку. Она услышала, как глубоко вздохнул Алексей и, наконец, осмелилась украдкой посмотреть на него. Мужчина стоял, расправив плечи и заложив руки за спину привычным жестом. Он глядел невидящим взором куда-то поверх ее плеча на другой берег мойки. Но Лиза не заметила там ничего примечательного, когда проследила за его взглядом. «Нет, все глупости». Они ведь не затем сюда пришли, чтобы любоваться видами на реку. Да и свежо становится. Пора возвращаться в Смольный. А все прочее она, мечтательная юная натура, себе лишь придумала. Лиза резко повернулась к своему спутнику, чтобы сообщить о том, что пора ехать в институт, но встретилась с ним глазами. Алексей наклонился и коснулся ее губ коротким мягким поцелуем, без предупреждения. Не спросив разрешения, он просто поцеловал ее посреди Петербурга прямо на улице. Столь легко и естественно, будто в том не было ничего скандального. И никто не повернул в их сторону головы, никто не показал пальцем, никто даже внимания не обратил. Поцелуй вышел совершенно невесомым и мимолетным. Алексей отстранился от Лизы, взял ее за руку. Неприемлемо. Он словно бы решил подразнить обомлевшую девушку, копируя ее интонацию. Губы эскиса растянулись в озорной и чуть смущенной улыбке, словно у юнца на его первом балу, когда ему удалось пригласить понравившуюся девушку на танец. Смесь нежности и лукавства в его взгляде удивила Бельскую ничуть не меньше, чем этот внезапный поцелуй. «Да», — севшим голосом вымолвила она, «Дышите, Елизавета Федоровна». «Ради всего святого, а не то упадете в обморок». Его рука мягкая и теплая, ласково погладила ее похолодевшие пальцы. «Простите мне этот внезапный порыв. Не сочтите за оскорбление. Сам не знаю, почему не смог устоять. Мне подобное не свойственно. Но уверен, что смогу все вам объяснить». Алексей рассеянным жестом пригладил волосы. «Вы так побледнели. Не волнуйтесь, умоляю вас». «Уверяю, что никому до нас нет дела». В подтверждение своих слов Эскис отступил от Лизы и обвел жестом пустеющую набережную. В ближайшем переулке перевернулась телега. Кучер посыпал щедрыми проклятиями виновника этой аварии. Судя по всему, им был молодой почтальон на велосипеде. Он рассыпал письма и теперь не знал, что ему делать, собирать корреспонденцию или же помогать кучеру, потому что его клячья никак не могла подняться без посторонней помощи. Это происшествие заинтересовало зева куда сильнее, чем их вполне заурядная пара. Даже цветочница с сыном поспешили туда, чтобы выяснить, в чем там дело, не говоря уже об обычных прохожих. Видите, в этом городе постоянно что-то происходит. Кажется, Алексей Константинович сам смутился и теперь не знал, как сгладить ситуацию. Но Бельская смотрела в другую сторону. «Это ведь Николя?» — уточнила она. Эскист повернулся в том направлении, куда девушка указала наклоном головы. «Да, это он». Николай Феликсович Юсупов, одетый куда проще и неприметнее, чем во время чаепития, садился в нанятый экипаж. Он коротко поздоровался с кем-то внутри. Лиза не могла разглядеть его лица, Однако движения Николя показались ей чересчур нервными и торопливыми. Экипаж медленно тронулся в сторону улицы Глинки. Он сказал, что едет в Кантан. Вспомнил Алексей. При этом всякая улыбка исчезла с его лица. «Верно», — согласилась Лиза. Эскиз внезапно потянул ее за руку в сторону ожидавшего их экипажа. «Ресторан Кантан. У Красного моста». На ходу бросил он. «И что?» Не поняла Бельская, которая едва за ним поспевала. «Это в другой стороне», — хмуро ответил Алексей. Николай соврал. «И нам, и собственному брату, когда пригласил его на ужин сегодня». «Хотите за ним проследить?» В смятении предположила Лиза, когда он открыл перед ней дверцу экипажа и помог поскорее забраться внутрь. Впрочем, ответ она знала заранее.